Глава вторая. Шпион Семага. Город Москва. Я в Ашан, по дороге заеду. Чего к ужину купить? Ашан, Ашан. Там, наверное, ой, не знаю, Серёжа, что-то ничего в голову такое впечатление, что Наташка не только говорит мимо трубки. Но и думает тоже как-то мимо. Ты в дороге, спросил Симага. Нет, то есть, да, паркуюсь во дворе. Здесь какой-то джип поперёк встал с жопой своей, блин, перегородил всё на свете. Фу. А почему громкую связь не включаешь? У тебя же в Ягуаре блютус есть. Ты что, не знала? Ой, ну забываю всё время. Ладно, поставила вроде. «А чё ты вошан-то опять намылился?» «По дороге, потому что», — сказал Симага сердито. «Радоваться должна дура, что мужик по магазинам ходит, продукты покупает, заботится и всё такое. А она чего вошан, чего вошан?» «Ну я пошла», — сказала она и вздохнула. «Ну иди», — ответил Симага. Впереди была сложная развязка ему налево на Вавилова, Он перестроился в крайний ряд, бросил взгляд на пассажирское сиденье, где лежал белый пакет. У тебя всё в порядке? Что-то голос усталый. Экстримал замучили. А, ерунда, сказала она вяло. Всё, жду. Через 20 минут Симаго входил в гипермаркет Ашан через небольшую боковую дверь, которая в отличие от центрального входа не снабжена отдельной видеокамерой. Это небольшое открытие сделал он сам, втайне гордился своей наблюдательностью и всегда пользовался именно боковым входом. Хотя, если откровенно, необходимости в этом не было никакой. Он посмотрел на часы ровно 14.30, прошел к камерам хранения, ячейка под номером 55-15, была открыта. Семага бросил туда пакет, закрыл ячейку на ключ и, прихватив по дороге тележку, проследовал в торговый зал. Время контактного выхода было подобрано с расчётом на некую усреднённую загрузку гипермаркета, чтобы избежать в первую очередь пустоты утренних часов и во-вторых, часа пик, когда магазин переполнен, Ненужная ячейка может оказаться занята. И все-таки на прошлой неделе 55-я была закрыта. Семаге пришлось около 10 минут ждать, пока ее освободят. Бродить между кассами, рядами ячеек и стеклянными витринами в вестибюле, изображая... Эээ... -э, ну... Семага даже не придумал, кого он изображал. Никого он не изображал, просто ходил туда-сюда. Да. Думал, размышлял. Но вот представим, а если кто-то займет 55-ю ячейку и забудет в ней свои вещи, и уедет в какой-нибудь Одинцово, и до завтрашнего дня уж точно не станет сюда возвращаться. Сам Симага порою забывал продукты в камере хранения, правда, всегда возвращался за ними с полдороги или из дома. То есть сразу. А тут как быть? Или другое. Ведь может сломаться ключ или замок, ячейку будет невозможно запереть, он не может оставить в ней пакет. И контактный выход таким образом псу под хвост. А если что-то срочное? Симага собирался поговорить об этом со Свезняком при личной встрече, может даже предложить какой-нибудь более удобный вариант. Рацуху внести. Правда, Когда состоится эта встреча, он не знал. Пока что его еженедельные визиты в Ашан на Вавилово были безрезультатны. В том смысле, что закладка ни разу не производилась, и свой пакет с нарезанным хлебом и пакетом молока он находил на прежнем месте и в том же виде, в каком их оставил. Семага прошёлся по рядам, забросил в корзину контейнер с охотничьей колбасой, Жёлтый клин Эдемера, упаковку пива. Так. Что ещё нужно, чтобы визит в гипермаркет солидного состоятельного мужчины не выглядел натяжкой? Несколько авокадо, пачка итальянского кофе, коробка дорогих шоколадных конфет, Наташка обрадуется. Ага. Палка сервелата тоже не помешает. Раньше Семага по магазинам не очень-то ходил и ориентировался разве что среди полок со спиртным. Кстати, кстати, чем там молодой Мигун их подчевывал во время последней гулянки? Голубой Уокер какой-то. Сам-то Родик не особенно пьющий, но говорит, отец очень любил. Симаго подошёл к молодому человеку в форменной одежде, скучающему возле витрины с крепкими напитками. В ухе у него поблёскивала серьга. "Слышь, парень, э, голубого окера у вас случайно нет?" Молодой человек пошевелился и слегка дёрнул щекой. "Извините, даже не слышал о таком." голубом. Ну как, удивился Симаг. Окер, голубой. Не слышал. Может, вы имеете в виду Джонни Окер Blue Label? Молодой человек слегка улыбнулся. В зал мы такие дорогие напитки не выставляем. Их никто не покупает. Если хотите, можете спросить в винном бутике на выходе в вестибюле. Хотя тоже вряд ли. Понимаете? Уж больно товар специфический для нашего рынка, понимаете, да? Он снова пошевелил лицевыми мускулами, обозначив на этот раз что-то вроде: "Что нам русским эти blue label'ы? Зато могу предложить обычный red label. Поверьте, тоже очень неплохой напиток. Если без понтов, конечно. Если вы собираетесь пить его. Пить, понимаете? Семага подумал и сказал: "Ладно, давай обычный" Расчитавшись на кассе, он подкатил тележку к камерам хранения и открыл свою ячейку. Пакет стоял на месте. Но на левой внутренней стенке ячейки висел самоклеящийся розовый стикер. Это означало, что закладка произведена. Семага даже вспотел. В этот момент он перевоплотился в агента ЦРУ, псевдоним Близнец и стал уязвимым для контрразведки. Он протянул руку, достал пакет, бросил, нет. Бережно положил его в тележку. Затем незаметно приклеил стикер на правую стенку. Это будет означать, что закладку он благополучно извлёк. Кстати, такими стикерами, розовыми, жёлтыми, синими, чёрт-те, какими, у них дома весь холодильник залеплен. Наташка там пишет что-то, списки продуктов, которые надо купить, то всякую прочую ерунду, типа ответов на экзаменационные билеты по вождению. Толкая тележку к выходу, Близнец старался смотреть строго перед собой, и всё-таки глаза сами выхватывали из толпы лица, пытаясь угадать, Этот или этот, может, закладку произвёл кто-то из охранников. Глупое ненужное любопытство Семаг это понимал. Он так разволновался, что забыл воспользоваться своей козерной боковой дверью и покинул Ашан через центральный выход, как все обычные люди, не имеющие никакого отношения к шпионским операциям.